звучали столь же забавно, как и загадочно. Им обещали вечную жизнь, богатство, неиссякаемое плодородие земель и, самое главное, стабильно обильное количество осадков, выпадающих на небы. Индейцы воспринимали эти обещания, имевшие для них жизненно важное значение, как знак того, что выцелопочтли за них, на их стороне. И когда возникла реальная возможность того, что повстанцы вот-вот могут одержать победу, испанскому вице-королю удалось в спешном порядке организовать отпор, набрав в свои ряды в качестве рекрутов тысячи индейцев. Примечание вице-король Официальный титул наместников испанской короны, правивших захваченными территориями. Первым вице-королем заморских владений был провозглашен Христофор Колумба. И испанцы отчасти мужеством, отчасти обманом сумели одержать окончательную победу над восставшими. Ожидаемое ими чудо-вмешательство выцело Ецелопочтли так и не произошло. Третье заключение. Видный этнолог Долорес Стэнли в рамках работ по подготовке докторской диссертации провела в 1978 году крупномасштабное исследование в деревне индейцев Нахао, находящийся в мексиканском федеральном штате Гуэреро. При этом в качестве основного метода этнографических исследований она избрала роль активного наблюдателя. Ключевая идея этого метода заключается в том, что исследователь, изучающий быт и нравы той или иной этнической группы, принимает в их жизни как можно более активное участие, стремясь в идеале интегрироваться в чуждую этническую среду. На переднем плане интересов для Долорес Стэнли был любопытный факт. Некоторые жители деревни рассказывали о пещере, где с давних пор спрятаны идолы. Однажды Дон Марио, старейшина деревни, проводил меня в старинную пещеру, чтобы показать мне двух идолов, спрятанных посреди скал.